Седьмое. В VII веке заметно огрубление нравов, некая варваризация всей жизни. Не прошли даром века нашествий, обеднение, непрестанного военного напряжения. Уже чувствуется наступление Средневековья в его отрицательных сторонах, которые никак не исключают и положительных. И многое в жизни даже христианского общества отражает это огрубение. Христиане привыкли к своему христианству, оно стало обычным повседневным явлением. Вот главное впечатление, получаемое от постановлений так называемого Пято-шестого или Трульского собора 691 года. Этот собор созван был императором Юстинианом II, чтобы дисциплинарными постановлениями восполнить Пятый и Шестой соборы, ограничившиеся одной вероучительной деятельностью. Жизнь церкви требовала ясных регулирующих принципов, и Трульский собор, названный так от колонной залы дворца, в которой он заседал, дал их в форме 102 канонов. Они позволяют нам многое увидеть в повседневной жизни церкви той эпохи. Собор имел своей целью врачевание немощей, и его каноны отражают, конечно, только отрицательные стороны недостатки церковного общества. Но эти недостатки Потому и интересно, что показывают нам степень христианизации империи в итоге четырех столетий Константиновского периода. С одной стороны, христианство, несомненно, победило. Сами дефекты церковного общества от победы, от ее, так сказать, несомненности. Христианство вошло в плоть и кровь человечества, объединенного империей, и на самой глубине, конечно, оно определяет, оценивает и судит жизнь. Но об этом ниже. Сначала укажем на то, что изнутри подтачивает эту победу, делает ее же саму источником и новых болезней, и новых опасностей. А опасность состоит именно в том, что никакая победа не удерживается сама собой, но требует непрестанного усилия и напряжения, и вот напряжение это как раз и начинает ослабевать. Так, например, в борьбе с язычеством в героическом завоевании мира церковь не усомнилась обратить на служение христианству многие естественные формы религии, бывшие обычными для язычества. Язычники праздновали 25 декабря рождение неповедимого солнца. Христиане к этому дню приурочили празднование Рождества Христа, научившего людей поклоняться солнцу правды, его познавать с высоты Востока. У язычников 6 января был праздник Богоявления. Эта же дата стала датой христианского Богоявления. Церковный культ Бессеребренников имеет много общего с языческим культом Диаскуров, форма христианского жития с образцами языческих восхвалений героев и, наконец, объяснение христианских таинств оглашенным с мистериальной терминологией языческих посвящений. Но мы уже говорили, что на деле все эти заимствования были только формальными. Привычную для того времени форму церковь наполняла всей новизной своей благой вести, образом Христа и его последователей, так что сама форма оказалась до конца воцерковленной, проводником света, мудрости и жизненной силы Евангелия. Но в том-то все и дело, что никакое выцерковление само по себе не есть гарантией чистоты христианства, никакая форма, даже самая христианская по существу и по происхождению, не спасает магически, если она не наполнена духом и истиной, которыми она оправдана и которым служит. И нужно помнить, что язычество – это не только религия, хронологически предшествовавшая христианству, и уничтоженное его появлением, но это некий постоянный естественный полюс самой религии, и в этом смысле вечная опасность для всякой религии. Христианство требует непрестанного усилия, безостановочного наполнения формы содержанием, самопроверки, испытания духов. Язычество же и есть отрыв Формы от содержания, выделение ее как самоценности и самоцели. Это возвращение к естественной религии, к вере в формулу, в обряд, в святыню, безотносительно к их содержанию и духовному смыслу. Но тогда и сам христианский обряд, и сама христианская святыня могут легко стать предметом именно языческого поклонения, заслонить собой то, ради чего одного они и существуют, освобождающую силу истины. Именно эта тенденция начинает чувствоваться в VII веке, являясь как бы расплатой за безраздельное торжество христианства. Уже в 530 году святой Варсонофий обличает механическую религиозность, весь смысл христианства, полагающий во внешнем. Если вы проходите мимо мощей, сотворите поклоны раз, два, три, но этого достаточно. Перекреститесь три раза, если хотите, но не больше. Другие учители обличают тех, которые единственно в том выражают свою веру, что покрывают поцелуями кресты и иконы. Что им Евхаристия и причастие? Если Евангелие слишком длинное, а молитвы затягиваются более обычного, вот уже знаки нетерпения и недовольства. Даже при короткой службе христиане занимают себя разговорами о делах и обсуждением ближнего. Другие просто стоят на улице, чтобы в последнюю минуту забежать в храм и, по словам преподобного Анастасия Синаита, на ходу причаститься. Но они отличные христиане. Разве не приложились они к образу нашего Искупителя и к иконам святых? Обряды верия, суеверия, поверхностное отношение к вере – этих грехов много в византийском обществе, но за ними вырисовывается и нечто более страшное. За христианским обличием продолжает жить уже... Самое очевидное двоеверие, много канонов Трульского собора посвящено борьбе с неприкрытым извращением христианства, превращением в языческую магию. Увы, далеко не во всем и не всегда на высоте само духовенство, призванное быть образом для верных, словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою. Во многих местах падает уровень просвещения. Собор предписывает епископам проповедовать каждое воскресенье, но при этом не пускаться в собственные домыслы, одержаться отцов. Многие каноны запрещают пресвитерам держать гостиницы, давать деньги в рост, принимать плату за хиротонии, играть в азартные игры. Рисуют они несомненный упадок и в монашеской среде. Собор особенно настаивает на том, что монашество есть путь покаяния, а не способ избежать военной службы или иметь обеспеченную старость. Монахи не должны выходить из монастырей, проводить ночь под одной крышей с женщиной устраивать торжество из собственного пострига. Повторяем, все это не значит, что церковная жизнь в Византии сводится к одним недостаткам. Собор говорит о них, потому что борьба с ними — его цель но они показывают уже хотя бы тем, что похоже на недостатки почти всех последующих эпох церковной истории, что христианство перестало быть отбором и стало религией массы, и для слишком многих уже только самая очевидная форма, о смысле которой они просто не задумываются. Для многих оно действительно стало естественной религией, и они уже не слышат в ней призыва к обновлению естества но конечно ни по одним канонам трульского собора нужно судить о церковной жизни того времени да и само усилие реформировать недостатки обличить грехи свидетельствует о том что в большинстве своем духовные руководители византии сохраняют непомраченным подлинный идеал христианства более того идеал этот уже подлинно прорастает в человеческое сознание изнутри преображая не только отдельные жизни но и весь дух культуры, все то, что составляет для каждой эпохи ее главную ценность. А ведь именно по замыслу, по сокровищу, к которому стремится сердце, не только по падениям нужно изучать и судить прошлое, узнать, иными словами, не только, как воплощало это общество свой идеал, но и то, в чем сам этот идеал состоял. С этой точки зрения... Ничто лучше не выражает дух эпохи, чем византийское богослужение, начинающее как раз в это время складываться в некую систему, встроенный мир форм и образов, навсегда оставшейся непревзойденной вершиной восточного православия. В его развитии и становлении действовало множество разных факторов, и до сего времени в богослужении православной церкви можно различить пласты разных эпох, каждая из которых имеет свой богослужебный ключ. Это прежде всего синагогальная ветхозаветная основа первохристианского культа, который увенчивает и новым смыслом наполняет таинство. Это затем развитие суточного круга, где отразились особенности монашеского стихословия псалтири, дальше быстрый расцвет культа святых, влияние догматических споров, сказавшиеся главным образом в росте церковных праздников. Это, наконец, особенности нового положения церкви в государстве и в обществе, благодаря которому совершается воцерковление разных сторон человеческой жизни. К некоторым подробностям этого процесса мы вернемся в следующей главе. Окончательную систему богослужения даст уже поздняя Византия, но в VII веке чувствуется основной тон византийского литургического творчества. В основе его, конечно, священное писание. Языком церкви стал и навсегда останется библейский язык, и не только из-за своей религиозной насыщенности, богатства образов, поразительного соответствия религиозному чувству во всем его многообразии. Сама вера, сам опыт церкви не отрываем от Писания, как от своего источника. Все, во что верит церковь и чем живет, совершилось по Писаниям. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 3-4. Но это по Писанию означает гораздо большее, чем исполнение пророчества и предсказания. Это означает прежде всего внутреннюю связь между тем, что совершил Христос, и тем, о чем повествует Писание. Так что вне этой связи нельзя понять ни Писания, ни смысла дела Христова. И вот все большее раскрытие, все более углубленное созерцание этой связи и составляет содержание христианского богослужения, церковной поэзии, даже самого обряда. Не имея возможности показать здесь процесс этого раскрытия во всей его сложности, остановимся на одном примере, имеющем для Церкви совсем особенное значение. Это постепенный рост богослужебного почитания Божьей Матери, которая займет такое большое место в литургической жизни церкви. Пример этот важен еще и потому, что для большинства историков религий культ Божьей Матери есть доказательство несомненной метаморфозы христианства, проникновение в него древнего, почти первобытного культа рождающих сил природы материнства, женского начала и так далее. Главный их аргумент тот, что в первые века мы не видим в церкви никакого особого выделения или, тем более, культа Марии, который возникает не раньше V века, то есть как раз в эпоху примирения христианства с миром. Историки же формальной школы, со своей стороны, если и находят исторические причины того или другого мариологического праздника, Время его возникновения авторов текстов не дают все-таки главного ответа, что означает этот расцвет богородичных праздников, это усиление мариологической темы в содержании церковного богослужения. Наконец, протестанты, как известно, просто отвергают почитание Божьей Матери, как не имеющие библейского основания. Между тем, именно на библейском основании и вырастает это почитание, с ним-то прежде всего и связано. Таким библейским основанием является только что указанное нами созерцание Нового Завета в свете Ветхого и, с другой стороны, раскрытие все более глубокого смысла Ветхого Завета в свете Нового. Вот пример. Праздник введения во Храм Богородицы, возникающий по всей вероятности в конце VII века, Сохранились песнопения для этого дня, написанные святым Андреем Критским. Не имеет никакого формального библейского основания, о подобном событии ничего не говорит Евангелие, но достаточно прочитать богослужебные тексты этого праздника в их первоначальной редакции, так как они были значительно изменены впоследствии, чтобы видеть подлинно мистическое прозрение или созерцание, лежащее в его основе. В непрестанном молитвенном чтении писания внимание сосредотачивается на все новых глубинах его смысла. Так Иерусалимский храм занимает большое место и в Ветхом Завете, и в Евангелии, причем Христос противополагает этому единственному и священному центру иудейства, средоточуя всей его религиозной жизни, самого себя. «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Он говорил о храме тела своего. Но уже из этого видно, что христиане не могли не видеть в ветхозаветном храме про образы другого религиозного средоточия другого единственного и всеобъемлющего центра. Всё положительное значение храма исполняется во Христе. Он уже новый храм, и этот храм человек, его тело, его душа. Мы уже говорили, какое значение это противоположение двух храмов – храма Иерусалимского и нерукотворного храма Церкви, тело Христова, имело для христианского храмостроительство. Но христианское созерцание не остановилось на этом. В эпоху, когда Церковь в напряжении всех своих духовных сил возрастала в понимании человечества Христова, она не могла не включить в это созерцание образа и той, от кого Христос получил свое человечество, свое тело. Если своим храмом Бог отныне избрал человека, то в особом и самом буквальном смысле таким храмом Бога была Дева Мария, ибо рожденная от нее свята есть. Она, ее тело есть храм, воздвигнутый самим же Ветхим Заветом, всей его святостью, ожиданием спасения, верностью Богу, сделавший возможным соединение Бога с человеком, и в этом смысле она есть плод ветхозаветного храма, той связи с Богом, которая осуществилась через него. А если так, то созерцание переносится на соотношение между этим живым храмом и тем, смысл которого, как единственного центра и источника спасения и соединения с Богом, пришел исполнить Христос своим вычеловечением, причистый храм спасов. Днесь вводится в дом Господень. И в этом видении открывается и последний смысл храма, и совершается его преодоление. Но это, говорят, праздник идеи, обрастающий мифом. Это и так, и не так. В основе его лежит несомненный исторический факт вхождение Девы Марии, как каждой еврейской девушки, в Иерусалимский храм этот факт не отмечен правда никаким памятником но он несомненен так как самоочвиден так или иначе на мария вошла в храм была в храме и если литургическое оформление тех событий о которых рассказано в евангелии отправляется конечно от самого рассказа то тут в самом богослужении исторический факт обрастает постепенно поэтическими или символическими подробностями подчеркивающими тот смысл которую увидела в нем церковь. В основе же именно богословское раскрытие самого Писания всех заложенных в нем смыслов в содержание реальности христианства. То же самое можно сказать и о других богородичных праздниках, вырастающих постепенно в целый богородичный цикл, параллельный литургическому циклу Иоанна Крестителя. И это никакая не метаморфоза, о раскрытии изначального опыта церкви. Достаточно прочитать первые же тексты богородичных богослужений, чтобы убедиться, что почитание Божьей Матери не только не затемняет христоцентризм ранней церкви, не вводит в христианство какие-то чуле не языческие мотивы, а ведь именно это утверждают иные, даже христианские ученые, но, напротив, целиком укоренено в созерцании церковью бога человеческого лика Спасителя почитание Божьей матери очень скоро как бы окрашивает в свои тона всё церковное богослужение. Но может быть, в этом и раскрывается один из самых глубоких аспектов христианизации тогдашнего мира. В века, когда христианская семья еще только начинала порарастать, когда внешне еще так мало видно перемен к лучшему, правах в обществе, в социальном государственном идеале, когда, напротив, чувствуется даже определенная варваризация мира, над этим миром навсегда воцаряется образ Матери, который на кресте усыновлено все человечество, образ совершенной чистоты, смирения, любви, самоотдачи. Само переживание Церковью Божьей Матери глубоко христианское, вернее сказать по-христиански В нем догматическое разумение пронизано таким тонким и личным состраданием, в нем в первый раз внимание сосредоточивается на значении личного пути, проникает в глубины человеческого образа, возносит его в небесное сияние. В почитании Божьей Матери первом плоде церковного углубления в догмат о богочеловечестве источник всей той тонкости, которая внесла христианство в человеческое сознание, и мир, который с такой силой почувствовал над собой покров этой материнской любви, который сумел так воспеть, в такую красоту этот покров облечь, есть уже мир глубоко христианский, несмотря на все свои грехи и несовершенства. Характерной чертой этого времени нужно признать постепенное переплавление богословского опыта в литургическую поэзию, в богослужебные формы. Если основным содержанием и рамой богослужения остается по-прежнему Библия, псалмы, и ветхозаветные песни, чтения, то в эту раму все больше и больше включаются творения церковных песнописцев, кандаки, стихиры, каноны. На первом месте нужно назвать Святого Романа Сладкопевца, умершего по всей вероятности в середине VI века. С ним связано возникновение так называемой кандакарной формы литургической поэзии, которая позже будет вытеснена формой канона. То, что дошло от Святого Романа, кандак Рождества, Дева днесь пресуществвенно рождает «Пасхи, ащиева гроб, снишел еси бессмертный» и другие, указывает на огромный поэтический талант, и в его творениях уже вполне осязаемо то, что можно назвать чудом византийской литургической письменности. Поразительное сочетание пластической литературной формы подлинной поэзии с глубоким богословским умозрительным содержанием. По сравнению с позднейшими византийскими произведениями, в которых так много водянистой риторики, Ранние пласты наших богослужебных книг открывают нам настоящие сокровища. Это уже большая христианская поэзия, свидетельствующая, конечно, о степени зрелости христианской культуры. Другим удивительным памятником той же культуры остается «Акафист» или «Неседальная песнь», долго приписывавшаяся патриарху Сергию Монофилиту и составленная по преданию после чудесного избавления Константинополя от осада 626 года. Несколько иную ноту вносят литургические творения, связанные с аскетическим опытом. Из них на первом месте стоит великий канон святого Андрея крицкого умер в первой половине восьмого века, до сего времени читаемый в первые дни Великого Поста. Если в линии, идущей от святого романа, сладкопевца содержанием является главным образом раскрытие в поэтических формах догматического учения церкви, прежде всего о троице и о двух природах, то великий канон посвящен целиком покаянию. Монашество с самого начала было путем покаяния. Но что характерно в богослужебной обработке этой темы, это почти гиперболическое самообличение и самоосуждение. И снова нужно почувствовать все значение этой черты. Она хорошо оттеняет те недостатки церковного общества, о которых мы говорили выше. Это общество не примиряется со злом, не минимализирует христианство. И главное, в глубоком покаянном вздохе, немолчно звучащем отныне в православном богослужении, как некий постоянный лейтмотив, сказывается опять-таки, как глубоко вошел в церковное сознание тот образ человека, что открыт в Евангелии и постом, молитвой и бдением усваивался в опыте подвижников. За привычными образами псалтери, за этим всепоглощающим чувством величия Божия, перед которым все кажется ничтожным, с такой силой звучит теперь тоска по первозданной красоте человека. Это покаяние не только от сознания нарушенной заповеди, от страха, от преклонения перед Богом, но покаяние человека, знающего в себе образ неизреченной славы, и потому могущего измерить всю глубину своего падения. Это действительная тоска об обожении, непрестанное видение себя в свете Бога человека. В византийском церковном обществе много зла, много грехов, но одного в нем нет – самодовольства. К концу ранневизантийского периода точно вся церковь облекается в черную монашескую одежду – делает своим этот путь раскаяния и самоосуждения, и чем сильнее внешняя победа церкви, чем торжественнее, богаче, пышнее внешние формы христианского византизма, тем сильнее в нем этот вопль покаяния, мольба прощения. Согрешихам, беззаконовахам, неправдовахам пред тобою, ниже сотворихом, ниже соблюдохом якоже заповедал Есинам. Непревзойденная красота и великолепие Святой Софии, священная точная вечность, измеряющая ритм литургической мистерии, небо, являющий на земле мир, преображающий снова и снова в его первозданную космическую красоту. И вся печаль, весь реализм греха, сознание бесконечного падения — Вот в конечном итоге последняя глубина этого мира, плод церкви в нем. Так внешне византийским кругом очерчено православие на исходе первых четырех столетий Константиновского периода. В седьмом веке этот круг еще только намечается. Настоящим завершением православного византинизма будет следующая эпоха. Как всякая историческая форма, византинизм, конечно, ограничен, несовершенен, имеет множество недостатков, но в последнем счете в нем, а не в других формах, найдет свое выражение тот неустранимый историзм христианства, о котором мы уже говорили, связанность его с судьбой мира и человека. Если в этом браке церкви с империей источник стольких слабостей и грехов – то все, что в эту эпоху на Востоке отвергает этот брак, оказывается тупиком, выходом из истории, обречено на медленное растворение в бесплодных песках. В истории же православия начинается новый период, несущий новые скорби, но и новые победы.